Часть 3 Теперь они вернулись. И Райнеру и Сиону, казалось, нравилось быть в одном месте, а Форрис больше всего нравилось видеть это. «Мне знаю, как долго продлится эта идиллия. Я надеюсь, это будет продолжаться вечно». Пробормотала она себе под нос. «Конечно, не всё так мило. В конце концов, есть всего один год, год без влияния на этот мир богов. Нет, кажется, осталось всего около семи месяцев. И все как-то завязаны с этими непонятными богами». Например, Райнер, Исион, и ещё... Мой брат. Она вдруг подняла взгляд ко небу и вспомнила прошлое. Ей всегда нравился её брат. Это потому, что её брат был единственным в их семье, кто относился к ней как к хорошему человеку с момента её рождения. Родившись в семье Эрис, одержимой властью, она продолжала подвергаться бесчеловечному обращению. Конечно, с тех пор, как она там родилась, она думала, что это нормальное явление, но где-то в глубине её души таилось смятение. И каждый раз её утешил брат. Однако однажды произошёл инцидент. Её выбросили из-за отсутствия у неё силы. Её не буквально выбросили, её хотели убить, или в итоге с ней обошлись бы ещё хуже. Но даже тогда её брат, Лисиль, защищал её. Однако с того дня её брат изменился. Всё изменилось, но это заставило её... «Я знаю, что это было для того, чтобы защитить меня». Пробормотала она. А теперь в республике Сфелиот Лисиль был связан... Она приехала в Роланд, чтобы найти способ ослабить Пут и Люсили. Что касается магии, Райнер, проявляющий гениальный талант, наверняка освободит Люсиле от Пут, но... Если бы я сейчас встретилась со своим братом, какое у меня было бы лицо? Если следует пойти в гостиницу, где находится Райнер, или вернуться в дом своих родителей. Она задумалась об этом, однако тут она внезапно остановилась, потому что жажда убийства явно ощущалась с конца улицы. Сильная жажда убийства. Феррис очень остро ощутила её. Она быстро потянулась за мечом на поясе. Однако противник не атаковал, это сбивало с толку. Если он хочет убить её, ему не нужно с такого большого расстояния сообщать ей, где он. Так почему он сделал это? Просто чтобы запугать? Или жажду убийства, приманка? И что-то атакует сзади? Подумав об этом всего за одно мгновение, она начала исследовать обстановку вокруг. Опустилась так, чтобы она могла ответить на любую атаку с любой стороны. Однако атаки не последовало, Она заметила, что через дорогу стоит мужчина. Мужчина с волосами розового цвета, что ясно указывает, что он не из этой страны. Розовые волосы, которые она видела только тогда, когда сражалась с людьми Империи Гастарк. Там был человек, который называл себя Лир, использовавший рул фрагмей, чтобы создать золотого зверя. Она нахмурилась. Рул фрагмей, который он использовал, не из лучших. Наверное, она сможет победить его в одиночку. Поэтому она начала обдумывать в уме следующие действия. Зачем он пришёл? Хочет поговорить? Еле стоит бежать в гостиницу, где находится Райнер. И тут Лир заговорил. «Привет, фаррис Эрис. Давно не виделись». Феррис перешла к действиям. Крутанувшись на пятках, она попыталась убежать, что есть мочи. «Феррис, я знаю». Позади неё раздался голос. Феррис подняла глаза. Там был ещё один человек из Империи Гастарк, длинные розовые волосы. «Ух ты, что это за девушка? Она такая красивая». Он достал что-то вроде перьевой ручки, пространство вокруг пера исказилось. Очевидно, это был рулфагмей, это был инструмент с некоторыми способностями, и сражаясь лицом к лицу с неизвестным оружием, Феррис не думала, что сможет победить, даже если это не так, за спиной стоял Лир. «Тогда направо!» — крикнула она, но понеслась налево. Человека перед ней было легко провести, похоже, он не такой сильный, как Лир. Однако на крыше здания слева был противник, Мужчина с розовыми волосами, человек по имени Суи Орла, с которым они до этого уж несколько раздрались. Дерьмо. Она остановилась, обернулась, но там тоже были враги. Девушка по имени Ку Орла — это девушка с розовыми волосами, держащая огромный серп, который может заморозить порезанного противника. Феррис перестала двигаться, осмотрелась в четырёх направлениях, а затем вложила меч в ножны. Итак? Наверное, если бы хотели, они бы убили её... «Но они этого не делают, значит, у них другие намерения». Заговорил Лир. «Мы хотим всего лишь поговорить. С героем и демоном. Так что тебе немного...» Сзади потянулась рука. Лир произнёс. «Если ты двинешься, я убью тебя». На пальце Лира было кольцо, способное вызвать золотого зверя. Феррис замерла. Затем она почувствовала, как что-то коснулось её шеи сзади. «Что, чёрт возьми, ты сделал? Я вёл туда яд». На тебя не обязательно так злиться. Если всё пойдёт гладко, ты получишь противоядие». А затем заговорил человек по имени риц который стоял за ней. «Хорошо, Лир, я закончил». «Да. Тогда, Феррис Эррис, что? Если хочешь противоядие, отдай письмо Сиону и Райнеру. «Письмо? Да. Какое письмо?» Однако он не ответил, и Лир отвернулся. Человек позади него тоже уходил. Феррис схватилась за свою отравленную шею и обернулась. На земле лежало письмо, и она подняла его. а Затем прищурилась и направилась в гостиницу, где должен был находиться Райнер. Я видел сны в глубинах тьмы, это было давным-давно, воспоминания о прошлом. Воспоминания о том, когда мир был ещё ярче, чем сейчас. Воспоминания до всего этого проклятого ужаса. Моя сестра там смеялась, я счастливо смеялся, но прежде чем я понял это, я перестал слушать смех. Она становилась более хмурой от строгого воспитания родителей. Тем не менее, иногда она смотрела своим детским взглядом. «Брат, что такое любовь?» Спросили меня. «Почему мой брат гладит меня по голове?» Спросили меня. «Я не одинока, потому что у меня есть старший брат. Мне тоже нравится мой брат. Тренировка бесполезна, потому что это естественно. Я слабая, я плохая, я должна быть сильнее, сильнее». Каждый день я видел, как исчезает её свет. Её улыбка, которая была такой сильной и сияющей, больше не была видна. А вот почему её улыбка. Я хотел защитить её. Я поставил на кон свою жизнь, чтобы защитить её. Поэтому потом я не жалел. Даже если я больше никогда не увижу красивое небо, не увижу этот яркий мир, сестра, если я смогу защитить Феррис. Затем он почувствовал, что тёмная пелена тьмы стала тоньше. Он чувствовал, что сознание начало подниматься из глубин, Он открыл глаза. Люсиль Эрис открыл глаза. Однако сначала он ничего не увидел. Судя по всему, он довольно долго был без сознания, и его способность запечатлеть окружающий мир была слабой. Тем не менее, он почему-то пытался осмотреться. Сумрачное, пыльное, похоже на холл места. Он опустил взгляд и увидел, что находится в сложном нарисованном из символов кругу. Тело не двигалось, руки и ноги подняты так, что получилась форма креста. Посмотрел вперёд и, наконец, понял ситуацию, в которой находился. «Что это такое?» Он не сдержал стон. С другой стороны темноты он мог наблюдать медленно идущего человека. Чёрные волосы, стройное тело. В руке он держал толстую книгу и сотню документов. Мужчина смотрел в его сторону. В центре глаз мужчины плавала пятиконечная звезда, которая ярко светилась в темноте. «Райнер Люд». Мужчина перед ним охмыльнулся. «Смотри, очнулся, Люсиль Эрис» давай поговорим. Конец тринадцатой книги. Читал Адреналин.